Глава 41. Февраль 1920. Раздорская, Кавказский фронт. Северину. В ответ на ваш запрос сообщаем, что Халзанов Мирон Нестратович, 1876 года рождения, врожденец станицы Багаевской Донской области, русский, из казаков, Исаул Царской армии, образование высшее доброволец РККА, член партии ВККБ с марта 1918 года. Воевал в красно-партизанском отряде под командованием Леденева с февраля по апрель 1918 года. В дальнейшем занимал должность военкомиссара 1 социалистического рабоче-крестьянского карательного полка по июль 1918 года. С августа 1918 замначальника агитотдела 10-й Красной Армии. С апреля 1919-го военком 4-й Петроградской КАВ-дивизии товарища Леденева. По донесениям ряда политработников 10-й Красной Армии, подозревался в антибольшевистской агитации за советскую власть, но против коммунистов, грабежей и расстрелов. В июне 1919-го арестован по обвинению в подготовке мятежа в частях 1-го Донского конного корпуса. Судом чрезвычайного военного трибунала приговорен к расстрелу, но приговор был отменен решением в ЦИК, признавшего Халзанова невиновным. В декабре 1919 возвращен в РККА, назначен заместителем глав инспектора Квалерии Юго-Восточного фронта. Ни о каких его конфликтах с Леденевым мне Товарищ Леденев, напротив, последовательно выступал в его защиту, совместно с Халзановым неоднократно обращался к Центру с письмами о злоупотреблениях Донбюро и местных органов советской власти по отношению к трудовому середняцкому казачеству. Младший брат Халзанова, Матвей, действительно является активным белогвардейским казаком, врагом советской власти на Дону со дня ее провозглашения. 1890 года рождения. Уроженец Багаевской, Харунжей царской армии. С февраля 1918 примкнул к белогвардейскому отряду атамана Попова. С апреля 1918 в Донской белой армии. Командовал белоказачьей дружиной станицы Багаевская, конной сотни 16-го Донского полка. Весной и летом 1918 участвовал в карательных акциях против коммунистов, сторонников советской власти и членов их семей в Черкасском и Сальском округах. Воевал на царицинском направлении в составе 2-го сводного казачьего и 4-го Донского конного корпусов. Неоднократно отмечался в приказах Донского и добровольческого командования, а также Белогвардейской прессой за личную храбрость и умелое руководство частями, произведен в Подъесаулы. Неоднократно направлялся в тыл красноармейских частей с заданиями разведывательного, диверсионного и террористического характера. Совершал длительные двухнедельные маршруты в районы Великокняжеской и Царицына. В июне 1919 командовал отрядом особого назначения в составе около 100 казаков, экипированных в красноармейскую форму и снабженных документами Красного комсостава. Действуя в районе Дубовки и Лозного против частей первого Донского конного корпуса Леденева, нападал на обозы, штабы и отдельные подразделения корпуса. К концу июня банда Халзанова была разгромлена частями 4-й Петроградской кавдивизии, о дальнейшей его судьбе достоверных сведений нет. Достоверно известно, что Халзанов Матвей неоднократно оказывал защиту жене и детям брата в станице Багаевская благодаря чему они не пострадали от карательных мер Донской армии. Семья же Халзанова-младшего, проживавшая также в Багаевской, в свою очередь пользовалась покровительством красного комиссара Халзанова и вообще была связана с его громким именем, благодаря чему избегла карательных мер со стороны реф-трибуналов и местных органов советской власти. По сути, речь идет о единой патриархальной семье и о сильной родственной привязанности к ней обоих братьев, но фактическими данными о какой-либо связи между ними самими с февраля 18-го не располагаем. Согласно показаниям свидетелей и пленных казаков, Матвей Халзанов лично участвовал в карательной экспедиции белоказаков на хутор Гремучий, в результате чего жилище и имущество семьи товарища Леденева были разорены, а жена передана белой контрразведке. Таким образом, можно рассматривать Халзанова-младшего как личного врага товарища Леденёва, однако сомнительно, чтобы это стало почвой личного конфликта между товарищем Леденёвым и Халзановым-старшим. Викентьев Сергей ещё раз пробежал глазами шифрограмму, скомкал, кинул на блюдце, чиркнул спичкой, поджёг и потряс за плечо Жигалёнка. «Чего, выступаем?» «Да погоди ты выступать! Ты Халзанова знал? Младшего? Матвея?» докажись да, говорил уж, слыхал кое-чего. Женатый он на Колычевой Дарье, Григорьевой сестре. И шо до Германской просватали. Потом воевал против нас, богаевскими казаками командовал, заговорил с просонью Мишка, потирая руками лицо. Сходились мы с ним в восемнадцатом годе, по коню до убору угадывали». Ух, и ловок он был на коне, сатана, с обеих рук нас доставал проклятый. В самом первом бою под соленым он то меня и рубанул, да помиловал Бог тупиком. Ведь я тогда совсем уж и зеленый был и воинского хисту не набрался. А может, и не он, и шок какой анчибел, какой из них кто попробуй угадай. В лицо-то я его, как вас, ни разу не видал, только издали да наголопи. Кубыть носатый, черный, как черкес. Да на что же он вам, зараз? Комкора нашего семью, жену его кто? В гремучем. Не он? А поди, разбери. Мишка сморщился, словно притрагиваясь к закоченевшему кровавому бинту, не к своей, к леденёвской пожизненной боли, всем видом выражая беспомощную солидарность. Могёт быть и он. Так эти колычевы братья обои там были. В свой родимый гремучий наведывались, концы советом наводить. Многих в хворост свели хуторных. У кого сыновья и браты за Романом Семеновичем в партизаны ушли, а жену его, стал быть, заложницей взяли. Да как же он Колычева, ну, простил? А об не спрашивал, он таких разговоров не любит. А что знаю доподлинно... Да потому как своими ушами слыхал, как Григорий к нам в плен попал первый раз, божился на коленях, что не он это. Так, мол, и так, курень ботяне твоего спалили, признаю, потому как приказ вышел нам, а что касаемо жены, напротив, спрятали ее, услали с хутора подальше, чтоб, не дай бог, каратели над нечего не сделали». А взяли, мол, ее какие-то другие казаки, и не у нас в Гремучем, а Кубыч, в Багаевской, и командовал имени Энт от Халзанов, а другой офицер, Испанов. И что же, он поверил? Да ежели бы они раньше встретились, а ту самую пору, как про жену свою узнал, слетела б с Гришки голова, как шапка щучела. тоже как из Халзанова и Энтова. Ничего бы сказать не успели, ни покаяться, ни побожиться. Он тогда никого не жалел. А потом, спустя время, во-первых, он, Григорий Кубити, вправду не сбрехал, потому как Степан доказал то же самое. Ну и Роман Семенович, и брат, в отряд к нам прибег из Гримучева и все пересказал, что самолично видел. А во-вторых, охланул наш любушка. За жену сделал первый платеж, а дальше, видно уж, в понятие вошел. Сколько людей не истреби, а убитую через энто все одно из земли не подымешь. А будто бы Халзанов этот младший под Лозным и Давыдовкой гулял у вас в тылу. Так и раз лазутчики, сами видите, что вытворяют. Ходили и тогда к нам казаки переодетыми. Какой-то таковский отряд бригады Маслака, как помню, расхлопала под Лозным. А уж кто тем отрядом командовал, это мы без понятия. Да и не до того нам было. Как раз об ту пору Романа Семеновича ранила, уж думали не жить ему. Да и на что оно вам за раз, так и не пойму. Ну как, Комкора — личный враг? Тю, засмеялся Мишка. Да он таких врагов с говном ест каждый день. Его враги знаете кто? «Деникин и Врангель, во! Мамонтов, топорков, гусельщиков, да всякие их генералы! гидра, словом сказать!» «Ладно, брат, подымайся, поехали!» — сказал Сергей, вставая. Халзанов, Халзанов Матвей, где ж ему попадалась вот эта фамилия? Неоднократно отмечался в белой прессе. А не в той или волне, где напечатана статья о леденеве? Враге, которого необходимо понимать. Надо бы поглядеть, благо номер с собой. Да что ж он в самом деле привязался к этому Холзанову? Ну, враг, ну, брат, да только где он нынче? Давно уж поди гниет где-нибудь в буераке. Туманно голубели и серели заснеженные крыши куреней, сугробы, опушенные плетни. Не смолкал конский топот в проулке, со стервенением скрипели шаги бессонных вестовых. — Сергей Серафимович, укутанный сажен, возник неоткуда и, усевшись в тачанку, сообщил тоннам заболевшего. — Плохи наши дела. Приказ мой получен. Геройского нашего Колычева арестовать и допросить. — Чей приказ? На каком основании? — Товарищи Колобородова из военсовета армии. А основание то самое. Активный враг советской власти в недалеком прошлом, да и из богатых казаков. Не отдаст мне его Леденев. Скорее, наоборот, меня арестовать прикажет. Давайте уж думать, что делать. — А сами и думайте, — всадил Северин. — Кого боитесь больше, Комкора или Военсовет? А то ведь как собака в чеховском рассказе. И на каштанку, и на тетку отзываетесь. А вы-то сами за кого? поддел его сажен. Гляжу по душе вам комкор. Влюбились, Сергей Серафимович, простите уж, как девушка в героя. А где же ваша совесть большевицкая, чтоб судить по уму без пристрастия? Ведь даже Бог велел: не сотвори себе кумиров, не поклоняйся им и не служи. «Да на что ж я, по-вашему, закрываю глаза?» — зашипел Северин на ходу, ощущая растущую злобу на саженскую правоту. «Сами, что ли, не видите, что врагу может только и надо, чтобы нас лбами столкнуть? А и впрямь не отдаст он вам Колычева. Кого тогда придется арестовывать? Его самого? Совсем, что ли, корпусом? Буденному прикажете идти на Леденева? Ведь фронт рухнет, фронт, своими руками развалим». — Да ну и что ж нам делать-то, — чуть не заплакал Сажин. — Что ж получается, и тронь развалишь, и не тронь то же самое. Мне приказ саботировать? Да и так рассудить, ведь этот Колычев с Чупахиным и Проговоревым в одной тюрьме сидел, покуда сам Комкор их оттуда не достал. А где те оба были до вчерашнего дня? — В партизанской бригаде, да в одном эскадроне с Телятниковым. Им его и зарезать, не так? Прибрали беднягу тишком и Льюис его не присвоили. Не похоже на правду? А Колычев причем? О чем его намерены допрашивать? Не контр ли он, и не был ли дружен с Чупахиным? Вы что, не понимаете, что кто-то нарочно их нам подставляет? Под самый нос происхождением тычет. Кулацкий сын и в белых был, бери. А Леденев за них горой, так он-то и главарь. Так опять же, похоже на правду. Или кого же вы подозреваете? Ну, кроме меня. — А всех, — сказал Сергей, — кто на первый взгляд вне подозрений. — Так стало быть, и самого Комкора тоже, — пропел Сажин ласково. И в темной пасти башлыка почудилась Сергею какая-то совсем уже поганая улыбка. Так ухмыляются чужой беспомощности уродливым усилием слепого выбраться из леса. — Ну что же, допустим, он враг, — отчеканил Сергей. — Допустим. Никаких соображений, кроме как подняться к власти на спине народных масс у него никогда и не было. Так зачем же ему добиваться, чтобы мы его счистили с этой спины, как зловредную вошь? Маловато ему будет корпуса против республики. Чья логика? Не ваша? На него сейчас молится фронт. Да если бы он хотел свой корпус взбунтовать, чего бы ему стоило нас перехлопать всего-то с полдесятка комиссаров? А если он уж начал это самое? — опять пропил сажен и комиссию для провокаций. Да и зачем комиссия к нам ехала? Какой, то есть, приговор бы вынесла? Откуда же нам знать? Я нынче Колычева должен взять. Так вот, вам и бунт душат, мол, настоящих бойцов-коммунисты. Гниды, то есть, тыловые. А главное, ну, некого нам окромя подозревать. Если не самого, так уж Колычева, согласитесь». Да Колычев меньше всех о комиссии знал, возразил Северин. Зато уж комкор больше всех, жеганул его сажин. А что ему известно, то и Колычеву рассказал. Ну, сами рассудите, все же в его власти, и разведка, и штаб, и дорога, и время. Ну, хорошо. А Мерфельд? Ашигонин. Ну, так и Мерфельд у него в руках, как та же плетка. Но Шигонина, по мне, так видно, как стеклянного. Он по партийной линии идет, как паровоз по рельсам. Такого бы на часах, как Цербера поставить на охрану добра, но учет на ревизии, ценной бы ему не было. А вот для разведки, для всяких вредительских хитростей, совсем другой надобен ум. Не согласны? Комкор он, конечно, на дух не выносит. Так это ведь в открытую. Борьба самолюбий, полемика. А тут коммунистов убили. И каких коммунистов? Или что, он не он, вовсе и не шигонин под личиной проник? Но это вы меня уж обижайте. Что ж, я его не проверял. И его, и кондей да и вас-то, Сергей Серафимович, откуда вы такой на нас свалились? Установочным данным соответствует безукоризненно. Или что ж, он, по-вашему, пять лет большевиком был, а затем переродился, генералом продался? Рабочий, сын рабочего. А главное, он не практический. Какая за ним сила? Кому он может приказать пойти на смерть? В рабочем полку, пожалуй, и каждому, а в нашей крестьянской стихии. У нас, сами знаете, один только бог, Леденев. Вот по его слову, мать родную вздернут. А уж каких-то пришлых коммунистов. И, подавшись к Сергею, сказал уже ни связками, ни горлом, Откуда-то из живота. Да-да, дорогой мой товарищ, вы что же полагаете? Колобородов просто так распорядился Колычева взять, без дальнего умысла. Вы что ж думаете, он один, сам по себе? Ему ведь тоже сверху распоряжения идут. Изрев воен-совета фронта, полагаю, от товарища Смелги. А тому даже жутко подумать, откуда». «Нам с вами надо понимать, не доверяют Леденеву. Слишком много он воли забрал. Всемирный герой, споры нет, да только ведь Богом себя над партией ставит. Ну вот и подумайте, благо не глупый человек, а стоит нам с вами за такого держаться!» Сергей почуял омерзение и страх. «Так вот оно что!» Леденев неудобен, оскорбляет своей непокорностью, силой, и так же, как Шигонин, оскорбились и другие, виднейшие большевики, а если и не оскорбились, то видят в Леденеве скрытого врага такую же угрозу, как в сумасшедшем или пьяном при оружии. Да не за этим ли послали его Северина сюда, обследовать больного, все признаки душевного недуга? А по словам вот этого который чутким носом улавливает, что там в центре решено, выходит. Леденева уже приговорили. И Сажин сейчас предлагает Сергею предать, пока не поздно отступиться от этого страшного жертвенного до сих пор им, Сергеем, непонятого человека. А самое это тоскотство в том, что пока его трогать нельзя, повредишь пользе дела. Пусть сначала послужит тараном, наконечником фронта, как никто другой лучше, а потом можно будет объявить сумасшедшим, спеленать, изолировать, выбросить в мусор, не успеет просохнуть от поты и крови. Мерзость языцкая. И прав был Леденев в своем зверином чувстве обреченности, прав, когда говорил, что нужен революции только пока сильны ее враги, потому-то и веет от него таким холодом безразличие к происходящему, к своей собственной силе и судьбе всего фронта. Каждый шаг, каждый штрих красным карандашом на трехверстке, каждый съеденный им кусок хлеба приближают его не к всемирному счастью, а к яме, к позорному столбу, к горячечной рубашке, может, к смерти и даже в том, что он опять воюет на родной земле, кружа вокруг могилы собственной жены и прорубаясь к пепелищу дома, такое же идиотическое остроумие, как и в убийстве человека весом его собственного тела, земным притяжением через повешение. Сергей не мог поверить, но сажен все нашептывал, Клонясь и выдыхая ему в ухо, Протачиваясь, поселяясь в черепе, Мы с вами, Сергей Серафимович, в комиссии, На нас возложена эта обязанность Выводы сделать в согласии с мнением партии. А партия решила уж, «Виновен!» — прошипел Северин за зачужавшим, срывающимся голосом, дрожа от бешенства и нараставшего желания ударить, отпихнуть от себя доверительно, развратно привалившегося сажена. Не белого агента, хуже своего паразита, холерную бациллу, слизняка, ползущего на солнце, выгадывающего, где теплее и под кого из собственных товарищей копать. «А сами посудите!» Только не кривя. Неужто он не болен? Да и так ли уж, главное, чист? А кто себя беленькими окружил, дворянчиками, кулаками? А офицерик того, шпионта -то Деникинского, помните, при вас отпустил? Куда? Для чего? По своему душевному велению? Из милости? Да только на такие-то веления, пожалуй, тоже надлежит глядеть, как на преступную работу». А мы вчера кого поклали под Сусадским? Не тех ли самых бывших белых казаков? Кулаков по породе. А кто их под красное знамя привел? Опять-таки он. Ну, в Балабинском кто был в засаде? Как будто знал Слизняк, что там из веков было, что Северин его видел. И вот опять почудилась Сергею в обандевелой пасти башлыка глумливая улыбка. Это вам уж не домыслы, факты. Что же, скажете, мало? А это смотря для кого. Их ведь факты по-всякому поворачивать можно. — Вам бы сажен не чекистом быть, а царским обер-прокурором, псом жандарским, — сказал Сергей, с годливой злобой и странным чувством своей слабости, как будто даже и беспомощности перед этим человеком. — Хозяин-то еще молчит, а вы уже угадываете, кто вызвал у него неудовольствие. Того и норовейте первее всех облаять и загрызть. «Все верно. Песы есть. Да только партия мне, партия хозяин. Ее врагов угадываю, отступников, сомнительных, прислушиваясь к голосу наших старших товарищей. А кого же, по-вашему, трудовой народ выдвинул в свой первый ряд? Кто составил фалангу, который идет непосредственно за товарищем Лениным? Они-то самые, поди есть яснейшие умы, исконные большевики». Апостолы, можно сказать, нашей веры. Мы с вами еще были слепы, как новорожденные. Они уж все царские каторги, все за стенки прошли, как пророки каменьями были побиты, и нам-то их не слушать. Не им судить, кто из нас чист. Они уж судили, засадил Северин с высоты своего назначения. Это он сюда посланчика, чтоб понять Леденева. Большинством голосов смотрите сажен ошибетесь да и облайте того кого надо лизать а вы может знаете что спросил тот словно уж с подобострастием взмолился ну уже подскажи кому служить может есть еще сила какая его подпирает есть сказал северин отчаянно почувствовав свою наивность две сотни телеграмм предцов наркома ленину Прорвал, разгромил, захватил. Леденев, леденев, леденев. Его эта сила сам себя подпирает. «Ну, милый мой», — освобожденно рассмеялся сажен, «да это, может быть, и есть его наиглавнейший грех, никак не искупимый. что он сам себя держит. У нас сам себя держал только царь. За это его всем народом и уволили». А нынче уж никто не может быть сам по себе. Теперь уж надо прислоняться к большинству. — Как вам угодно, — отрубил Сергей. — Только ко мне не прислоняйтесь больше. Будьте так добры! И дернул плечом, отпихивая эту нестерпимо привалившуюся мразь. — Вы, может, меня и садите Тут же осведомился сажен, ласково, не торопясь отодвигаться. — Напрасно, Сергей Серафимович. Вы ведь и сами, если разобраться, нечисты. «Об офицере том лазучки не сообщили никому, что он его... он отпустил. Вы хоть покрывали. Да это еще полбеды. А что скажете о вашей подруге сердца, так сказать? Да-да, товарищи Мезенцевый. «А то, что хоть слово еще», — сказал Северин с сердцем в горле. «Так ведь придется, милый мой», — вздохнул сострадательно Сажин. «Откуда она, сиротиночка, в солдатском нашем бардаке взялась? Цветочек-то оранжерейный в степях такие не растут, чтоб такая по собственной воле к чумазам мужикам прибилась и грубое их обхождение терпела. Жила-была себе в Саратове, где никакая вошка к ней не липла, вдруг на тебе, в грязь, в бездомовье, в кровя. Солидарность с трудящимся классом проснулась». А может быть, сбежала от чего-нибудь такого, к чему ее тот самый класс приговорил. Ну вот и выходит, Сергей Серафимович, нашли себе зазнобу, а кто он такая, и не знаете, от кого сирота. А может, и не сирота, она ведь, я так уяснил, по матери покойной Мезенцева, а по отцу-то, может быть, такой фамилий, с какой у нас, и вовсе жить нельзя». Сергей почувствовал себя спеленотым, безруким, и вдруг тупиково забившейся кровью животным нутром догадался, что Леденев на его месте просто бы убил, таким же безраздумным естественным движением, каким раздавливают ядовитых пауков. Сажен был не один. За ним стояло право партии подозревать и очищать свои ряды от сорных элементов. За ним стояла классовая правда, и Сажен, Сделав ее ложью, мог действовать ею, как скальпелем. Держать северина в руках через Зоину жизнь. Сергей впервые Леденеву позавидовал и до удушья пожалел, что не может им стать. В тот же миг ему сделалось страшно. Такую цельную готовность и даже лютую потребность встать на сторону Леденевского самостояния ощутил он в себе».